«Разрешите обратиться». Все три в валеночках, в подпоясанных ремнями ватниках, в теплых шапках из искусственного меха. Для полноты картины им не хватало автоматов, да еще, пожалуй, красных ленточек на шапках. Тут кругом охрана и луна светит, как они проникли. Сопровождавший нас боец комендантского взвода кинулся к ним. «Вы откуда?» Одна из девушек, Отодвинула его рукой. «Не мешайте, товарищ. Не умеете охранять, так теперь не суетесь. Товарищи партизаны, верно? Допустим. Мы тоже партизанки. Познакомьтесь, пожалуйста. Лена Хворостина, Шура Петрова, а я Субботина Александра. Выходит, вы руководитель группы, начальник? Почему это? Так подруга ваша Шура, а вы Александра. А как простите отчество?» «Скажите, прошу вас заодно, из какого отряда? Что ты о не слышал о партизанах в этих лесах?» Выступила вперед ее подружка, та самая, которую девушка представила Шурой. «Мы, товарищи, действительно партизаны, только будущие. Нам стало известно через ее брата, она ткнула пальцем в сторону Александры, что отсюда улетают часто партизаны. Мы заявление уже писали в ЦК Комсомола». Но пока пришел ответ такой, чтобы сперва получили разрешение низовой фабричной организации. Хотели поехать в Москву, но, вы знаете, работаем сейчас без выходных. Нам наш секретарь отказала категорически. Потому что мы ткачихи. Это же несправедливо. Сами подумайте. Если бы мы, например, были чернорабочими, тогда можно и на фронт, и в партизаны. А если добились вышли вперед тогда значит не рыпаться мы готовы и к труду и к обороне у всех трех значки и все совершеннолетние почти совершеннолетние мне уже исполнилось олени в будущем месяце исполнится 18 стахановки спросил дружинин вот и вы также получается если стахановки значит не имеем права защищать родину тогда нам ничего не остается, «Только писать товарищу Калинину?» «А вы почему молчите?» «Спросил я третью девушку». Она сконфуженно отвернулась. «Или здесь только Александры и да шуры имеют право голоса? А Елены должны молчать? Так, что ли?» «Ну говори, Ленка!» «Она у нас застенчивая!» «Ничего я не застенчивая!» «А чего зря говорить?» «Не могут они решать сами, брать или нет!» «На то есть командование!» «Пошли, девушки, домой!» Лена круто повернулась, но никуда не пошла. «Ишь ты!» — заметил один из наших спутников. «Якобука выискалась. К нам попадешь, живо обломаем». «Это вы-то обломаете? Небось, сами впервые летите. Все новенькое со склада. И партизан-то, наверное, не видели. Они знаете, какие прилетают? Во всем немецком или вот как мы в телогрейках?» Лена глянула в мою сторону и вдруг запнулась. Я даже не сразу понял, почему. «Продолжай!» «Чего остановилась?» – сказал я, и тут только понял причину замешательства девушки. У меня был расстегнут полушубок. Она вытянулась, как по команде смирно, руки по швам и продолжала уже другим тоном. «Вы знаете, товарищ партизан, герой Советского Союза!» «Вот я вам хотела показать!» Она торопливо расстегнулась, вытащила из внутреннего кармана телогрейки комсомольский билет – в картонном переплете, вынула из него небольшую фотографию. «Взгляните, пожалуйста, вы такого не знаете?» Лицо девушки преобразилось. Оно выражало и нетерпение, и робость, и надежду. Это была карточка нашего партизана Пети Смирнова, геройски погибшего месяц назад. «Откуда у вас? Вы с ним знакомы, да?» «Скажите, не бойтесь, я уже получил от друзей его». «Мне писали, он погиб». «Брат?» — спросил я. «Нет, я с ним никогда не виделась наяву». «Вы не смеетесь!» — почти крикнула она, хотя никто из нас даже не улыбался. «Я во сне действительно часто с ним встречалась, и теперь бывает. А так я от Пети только два письма получила, а потом от товарищей сообщение, что погиб смертью храбрых. И хочу, понимаете... «Ну то есть не только отомстить, я хочу заменить его, ну и так далее, вот».